Глава двадцатая Хоть мы и поговорили с Руди, вот только внутренний голос мне подсказывал, что сказал он далеко не всю правду. Будто скрывал что-то, о чем не хотел нам говорить. Как же проблемно. Казалось бы, но зачем мне это нужно? Не хочет человек говорить «не лезь». И все же я именно что лез. Возможно, не в свое дело, Хотя нет, именно что Сойо. Вся эта ситуация с Алым слишком сильно зацепила меня, чтобы просто так отвертеться, особенно после недавнего события. В общем, на следующий день первым делом перед уроками я решил попробовать заполнить пробелы в своих знаниях. А для этого банально перехватил Руди по дороге на уроки, затащив в один из пустующих классов. «А что?» — вспыхнули заклинания в его руках, как только оказался в аудитории, но быстро погасли. «А, Кас, это ты? Чего это ты задумал?» «Руди, давай на чистоту. Что происходит?» Посмотрел ему прямо в глаза. «Вот ни за что не поверю, что ты не в курсе. Касс!» «Понимаю, что какие-то сведения могут быть государственной важности. Но что-то же должен знать. Как-то оно все слишком странно выглядит. Непонятные люди нападают на столицу. Король бездействует, магические рода тоже. Что за фигня происходит?» «Да не знаю я, что происходит!» Руди резко схватил один из стульев рядом с собой и швырнул в стену со всей силы, после чего как-то обмяк. Ты не представляешь, как мне хочется узнать, что за фигня тут творится. Этого алло будто бояться. Да, он сильный маг, как мне известно, вроде ищущий. Но ведь не может быть все из-за этого. У нас тоже есть маги подобных рангов и даже выше. При желании его раскатали бы за пару часов, да и в его армии не так уж много сильных магов. по крайней мере было сейчас все стало хуже все больше магических родов примыкает к нему он воспользовался этой передышкой чтобы стать сильнее но все это ерунда отец никогда не был столь медлительным он всегда действовал прямо и жестко не мог просто так затихнуть что то произошло присел принц на ближайший стул и прикрыл глаза психанул парень но я его за это не виню Мне самому хочется основательно так психануть от этой ситуации. Терпеть не могу, когда что-то не понимаю. А уж что творится в голове у принца? Он ведь куда сильнее связан с этими событиями. Я-то что, сбегу, если прижмёт? А вот ему такой трюк провернуть будет куда сложнее. Несопоставимые потери. «Понимаю тебя», — поставил стул перед ним и тоже присел. «И прости, если переборчил». «Да всё в порядке». Принц все же смог взять себя в руки, открыв глаза. «Я тоже понимаю, что ты волнуешься. Да и ситуация такая, что каждый хочет знать, что происходит. На самом деле, я могу рассказать не так много, но есть то, что тебе может быть полезно и в то же время не раскрывает государственные тайны. Про магические рода, переходящие под знамя этого алого, я не соврал. Таких и вправду немало, хотя мелочи среди них куда больше. Крупные пока стараются... остаться в нейтралитете. Они что-то знают, чего не знаю я. И сомневаюсь, что об этом просветили кого-то из наших сокурсников в Академии. Не наш уровень пока. Я пытался узнать. В общем, есть у этого парня что-то такое, что позволяет ему претендовать на престол. Но вот что? Да дьявол его знает. Но он точно не какой-нибудь бастард нашего рода. В этом я абсолютно уверен. В нашей семье очень тщательно следят за этим. Разве что подобное произошло очень много лет назад, и он лишь потомок подобного бастарда. Вот только сильно сомневаюсь в этом. Слишком уж разбавленная кровь получится. Даже если он ставленник одного из великих кланов, все равно не сходится картина. Есть тут что-то еще. Твой отец его явно опасается. Но даже если за ним стоял кто-то из бессмертных из других стран, меня вдруг озарила очень странная догадка. Но ведь этого не может быть. Ведь правда? Или может? Нет. Точно нет. Шея бы не стала влезать во все эти дрязги. Ей все это не интересно. Я слишком хорошо ее знаю. Или недостаточно хорошо. Демоны. Как же сложно. Надо будет поймать ее, когда появится в Академии, и расспросить. Уж она точно должна что-то знать. Не волнуйся. Не верю я, что это восстание получится успешным. Может, на самом деле твой отец просто выжидает, чтобы найти гнилые корни в королевстве. и позже выкорчевать их, — не моргнув и глазом соврал я, потому как в подобный расклад совсем не верил. «Кто знает, может, и так. Это было бы вполне в его духе», — появилась небольшая ухмылка на губах Руди. «Ладно, чего гадать. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления». После чего мы двинулись на урок. И даже не опоздали, что удивительно. Повезло. А то это первым занятием у нас был Кроу. Бр. Не хочу даже вспоминать, что он творит с теми, кто опаздывает на его занятия. Дальнейшие уроки прошли достаточно спокойно. Примерно до середины, пока я случайно, или не совсем, услышал о том, что Ши увидели сегодня в Академии. Но что сказать, урок по истории можно и пропустить, потом прочитаю то, что нужно. А такой шанс опускать нельзя, кто знает, когда она еще раз появится тут». Каждый урок учителя был внезапен, словно летний дождичек. Медленно и бесшумно открывая дверь в ее кабинет, проскальзываю внутрь, словно кот. Есть! Она здесь. Сейчас стояла спиной ко мне, перебирая что-то на столе. «Учитель!» — протянул я. Шея резко развернулась, доля испуга в глазах, а потом просто обречённо выдохнула. «Ну, заходи уж, раз пришел, махнула рукой. «Вы опять забываете закрывать двери за собой», — вздохнула я, подходя ближе. «Да зачем мне это? Как будто кто-то решится. Хотя да. Ты же решаешься. Может, и вправду стоит», — задумалась она, но быстро отмерла. «Я знаю, зачем ты здесь. Но ну, не лезь в это дело. Просто не лезь». «Уже не могу, учитель», — покачала я головой. «Он откуда-то знает, что я ваш ученик». «Что?» — вполне ощутимо полыхнула от девушки жаром. Они все же проболтались. Но я им устрою. Долго не забудут, что значит нарушать слово, данное мне. «Кто они?» — вмешался я в её монолог. «А? Да неважно. Я сама разберусь. О том, что ты мой ученик, знает не так много народа. Но эти... Я все же надеялась на их благоразумие. Зря. Ну да это мои проблемы, разберусь. Что же касаемо этого парнишки...» хм. Вновь тяжело вздохнула учитель. — Не беспокойся. Тебе он ничего не сделает, не идиот же. «Учитель — Учитель! — прервал я ее. — Кто он такой? — Вы ведь знаете, я вижу это. — Но не хотите говорить. И почему-то уверен, что ваш клан не будет вмешиваться в происходящее. — Да, вы те еще отшельники, но когда пытаются сместить трона народ, связанный с вами, даже вы не останетесь в стороне. — Прости, не могу сказать. Даже тебе. Это не моя тайна. Если только он сам не расскажет или... В общем, не спрашивай у меня, но ты ведь не отстанешь, как-то обреченно посмотрела на меня белая ласка. Могу сказать только одно: даже если сменится правящий род, для нас ничего не поменяется, ведь этот паренек тоже связан с нашим кланом. И тут все стало на свои места. Да, у меня были глупые мысли вроде тех, что шию шантажируют или типа того. Но это все бред. Вот истинная причина. Им все равно. Для витра нет разницы. «Будет ли править один связанный с ними рот или другой?» «Ну да, правильно. Какая разница?» Ха, это ведь было так же, очевидно. И как я этого не понял?» Но подумаешь, прольются реки крови обычных и не очень людей. Какое это имеет значение для Витра?» «Что-то я сильно расслабился. Слишком привык к тому, что меня окружают друзья, которые поддерживают в любой ситуации. Забыл, каким жестоким может быть этот мир». Люди, даже столь могущественные, действуют лишь в своих интересах. А на жизнь обычных людей им просто плевать. Да, учитель добра ко мне, и я почему-то думал, что это относится ко всем. Дурак. Я ведь сам такой. Жизни близких для меня важны, а все остальные... Какая мне разница, что произойдет с ними? Вот тут и оно. Я вас понял, учитель. Почему-то внезапно успокоился я. Но что случится с родом Аста, если они проиграют? Род будет жить. Как много смысла в этих трех словах. Род будет жить. Ха, род. Именно что род. Не члены рода, не конкретные люди, а именно род. Может, сам король, может, Руди или же его сестра, или же кто-то другой из ближайших родственников. Одного человека вполне достаточно, чтобы род продолжал жить. Ха. а ведь Алла это предвидел. Как он там говорил? Жениться на принцессе? Ведь в таком случае род тоже будет жить. Может, возьмет их фамилию, или даже это не обязательно. Кровная линия будет жить, пусть и под другим именем. Не знаю, но факт остается фактом. Род будет жить. Учитель, это не перебор?» Мура посмотрел на нее. «Кассиус, просто не лезь в это дело. Я знаю, что ты хочешь спасти своего друга. Вот только сейчас все зависит не от тебя. а от него самого. Пусть мы и не такие варвары, как Северное Королевство, но и у нас король обязан доказать свою силу. Никто не будет слушаться слабого короля. Род Аста расслабился. Стал излишне почувать на лаврах. Думал, что мы всегда будем его защищать. Зря. В нашем мире просто нельзя быть слабым. Они сами допустили то, что Алой вытворил. А ведь могли бы разобраться с ним в самом начале, никто им не мешал. Поверь. Этот паренек не получал никакой поддержки от клана Битра. Он всего добился сам. Именно поэтому никто и не встал на его пути. Хочет попытаться стать королём — его право. Вот только и ответственность за это он будет нести в полной мере. В отличие от рода Аста, его спасать никто не будет. Умрет, значит, сам виноват. Выбрал цель себе не по зубам. Я... Я понимаю. Всё же смог взять свои чувства, кулак и кивнул. А все по банальной причине. Она была права. Абсолютно права. И меня все это волнует лишь потому, что Рудиус мой друг. В любой другой ситуации я бы даже и не почесался. Его рот и вправду расслабился, за что и поплатился. Но Руди... Я постараюсь спасти его, если сам не полезет на рожон. Тогда это будет лишь его выбор. И не беспокойся по поводу того, что он знает, что ты мой ученик. Он об этом больше никому не расскажет, я уверена. И, как уже говорила, тебя не тронет. Остальное неважно. Учитель, еще один вопрос, — поднял на нее взгляд. — Он ведь не ваш сын. А то такая сила в его возрасте... — Что? — скинулась девушка, резко покраснев. — Да как ты только мог такое подумать? Чтобы я и... Будь он моим сыном, я бы не стала его выгораживать. Он бы у меня так получил, что мигом позабыл об этих глупых мыслях о короле. Да я бы его... Выкинули посреди леса полного опасных монстров, прямо как меня, — хмыкнул я. Да еще хуже. Я бы. вдруг замерла она, задумчиво посмотрев на меня, а потом просто подошла и обняла. Учитель, лишь осталось писнуть мне из ее объятий. Какой же ты, дурачок! Все никак не можешь забыть тот случай. И следующий, и еще. Но все это было лишь для того, чтобы ты стал сильнее, чтобы смог самостоятельно выдерживать испытания, что жизнь приготовила для тебя. А я. «Была бы рада иметь такого сына, как ты!» Ее голосе промелькнула какая-то далекая боль и тоска. «Уже имеешь! И это никак не изменить!» Прижал ее к себе посильнее. На глазах девушки выступили слезы, но она тут же уткнулась мне в плечо, пряча их. «Ну а я?» Я просто стоял, сжимая ее в своих объятиях. «Ши!» «Кто она для меня?» «Я давно об этом думал. Женщина, что спасла мне жизнь?» «Учитель?» Мачеха или мама? Пожалуй, все это можно отнести к ней. У меня никогда не было матери, вернее, была, должна быть. Вот только я ее никогда не видел. Ше же заменила мне мать. Я не боюсь этого признавать. В конце концов, я был совсем ребенком, когда попал к ней в замок. И плевать на память поглощенной мной души, плевать на годы выживания в трущобах, что закалили меня и заставили забыть даже о возможности мечтать о чем то подобном. Даже сейчас я все еще большой ребенок. Ну и плевать, если не могу поддержать шию в такой момент, то зачем я вообще живу? Было в ее голосе что-то такое слишком печальное, что висит тяжелым камнем на душе. Не знаю, если у нее ребенок или был, или вообще никогда не было. Но это сейчас и не важно. Достаточно просто обнять ее и держать. Больше ничего не требуется. Все, все хватит. через несколько минут все же отмерла она и быстро вытерла слезы отпусти меня уже наконец точно ухмыльнулся я ладно еще минуточку с каким то обреченным довольством произнесла она но спустя минуты вправду разорвала наше объятие, что пришлось сделать и мне прости смущаясь протянула она просто вспомнила неважно как то это было неправильно нет просто «Ну, ты сам понимаешь», — закусила она к краешек губы. «Может, все так и должно быть?» «Может, но я не могу. Или могу? Нет, прости, я просто...» а я запуталась», — схватилась она за голову. «Прости, это очень сложно. Слишком сложно. Просто помни, что ты самый дорогой для меня человек на всем свете, и все. Больше я такого не скажу. Уф!» Шея вся покраснела и отвернулась от меня. Ее смущение не заметил бы только полный идиот. Эх, великая шея, витра, бессмертная, сильнейший маг в королевстве и смущается. Незабываемое зрелище. Так и смотрел бы на это вечно. А лучше просто обнял бы эту милашку, не упуская из объятий. Это даже удивительно, что за столько лет она не потеряла способности смущаться. Хм, а сколько ей вообще лет? Я ведь так это и не выяснил. А спрашивать напрямую? Я еще жить хочу. «Ну, да неважно. Нужно просто наслаждаться моментом, пока есть такая возможность». Ну, в общем, забудь обо всем, что ты видел». Все же смогла она взять себя в руки. «И про Алова забудь. Это не твоя проблема. А теперь иди давай. У тебя сейчас вообще уроки должны быть, а ты тут прохлаждаешься». Ветра по-быстрому вытолкала меня из кабинета, захлопнув дверь за собой. И, судя по звуку, замок тоже закрыла. Учится. Правда, это ненадолго. Ну и мне ничего не оставалось, кроме как вернуться на занятия. Благо, проскользнуть в класс незаметно от учителя не составило большого труда с моей-то скоростью. Правда, даже так я все равно этот урок полностью пропустил. После всего услышанного сегодня мысли были заняты совсем не лекцией. «Алый, кто же ты такой? И что с тобой делать? Не трогать, как сказала учитель, или попытаться что-то сделать? Но что?» «А надо ли? Ты вообще, смогу ли я что-то вообще сделать?» «Хм, магистр против ищущего. Как-то не смешно. Послать Сая убить его? И вновь ха!» Он ее спокойно заметил, так что без шансов. «Уверен, и кто-то выше рангом вряд ли сможет добраться до него. Не удивлюсь, если уже пытались. У короля ведь должны быть и свои убийцы. В общем, не вариант. Тогда остается только ждать». Посмотрим, как будут двигаться события дальше. Может, вообще не придётся вмешиваться, а король разберётся лично. Это был бы лучший расклад для меня. Ведь в данной ситуации мне важно только выживание Руди. Ну и если правящая семья останется на троне, тоже мне выгодно. Все же друг в королях. Слишком выгодно, чтобы упускать подобный шанс, особенно если он сможет снизить налоги для Золотой Молнии. Эх, мечты, мечты. Ну да ладно. Будем разбираться с проблемами по мере их появления. А пока стоит наведаться в библиотеку после занятий. Я как раз на днях наткнулся на полезную книжку, которую не успел дочитать. Нужно становиться сильнее, пока есть время на это. Боюсь, совсем скоро события сдвинутся с этой мертвой точки.